Глава 13. Я успел всадить в тварь арбалетный болт, прежде чем существо, которое я до этого назвал собакой, прыгнуло в мою сторону. Да, общие черты с собакой у монстра имелись, вот только размером этот песик со здорового теленка, но о шириной пасти мог составить конкуренцию моим крокам. Но допрыгнуть до желаемой добычи в моем лице, монстру все же не удалось, ибо меня охраняли невидимые скинки. Получено 1400 эксп. Монструозная собака напоролась сразу на пару копий, одно из которых, видимо, угодило ей прямо в сердце, принося мгновенную смерть. И все бы ничего, ведь угроза уже устранена. Вот только благодаря этой псине в лагере осаждающих началась тревога. Оставаться здесь нам было больше нельзя. «Уходим», — приказал я И вместе с хамелеонами был вынужден вернуться обратно в подземелье. Не повезло, послышался голос Андромеды, когда мы спокойно покинули лагерь, так и оставшись незамеченными. Ага, видимо так и придется выполнять задание затонувшими сокровищами пиратов и их капитаном, ответил я искусственному интеллекту. Опять же, если и получу сокровища, даже реализовать их нормально не смогу, такая эта дурацкая осада не прекратится. Сдавать золото за бесценных в сердце подземелья у меня нет особого желания. А может тебе сделать все наоборот? Предложила Андромеда. Ты о чем? спросил я. Но ты можешь помочь осаждающим? Предложила искусственный интеллект. Хм, а ведь это неплохая идея. Надо подумать, ответил я Андромеде. Думай, усмехнулась Ии. А пока можешь действительно выполнить задание с капитаном пиратов. Думаю, с твоей пятеркой кроков это будет довольно легко. Это да ответил я искусственному интеллекту. Мне кажется, что даже трех будет достаточно. Добавил и коснулся кристалла. А еще знаю, что может сделать эту задачу намного проще, произнес я, глядя на количество магической энергии, которое скопилось уже нужное количество. Вернее, почти. Гаг! Внимание! Норы гигантских мант успешно построены. Долгожданное системное сообщение появилось под самый вечер. Правда, для того, чтобы посмотреть, как выглядит моя новая постройка, мне пришлось покинуть территорию подземелья деревни и подойти к морю буйных. «Ого!» — удивленно произнес я, увидев цену. «Это же целый крок!» «Наверняка они того стоят», — произнесла Андромеда, пока я раздумывал, заказывать мне гигантского манту или нет. В итоге все же решился на этот отчаянный шаг. И спустя пару часов увидел результат. Гигантская манта, пятый уровень, чешуйчатый зверь, умения и навыки, двужильность, десятый уровень, амфибия, десятый уровень, легкие тритона, десятый уровень, вьючный, пассивное умение, неостановимый, пассивное умение, электрическое поле, активное умение. Хм, интересные умения. А да? Описание? – попросил я искусственный интеллект. Вьючный. Умение, которое говорит о том, что его носитель является перевозчиком грузов. Электрическое поле. Особое умение, позволяющее своему носителю создавать вокруг себя электрическое поле. Я подошел поближе к воде и увидел там огромного ската. Размах его крыльев достигал 10, а то и более метров. Выглядит довольно грозно, произнес я, глядя на крупного монстра темно-синего цвета, вдоль позвоночника которого... Начиная от головы и заканчивая кончиком хвоста, тянулась жемчужно-белая полоса. «Не помнишь, у меня в кузнице были на них седла. «Нет», — ответила Андромеда. «Жаль», — тяжело вздохнув, ответил я и нырнул под воду. Подплыв к голове манты, коснулся его морды, и он тут же издал странный звук, который больше всего у меня ассоциировался с песнями китов. «И как мне на тебе ездить?» — подумал я и забрался к нему на спину. «Можешь всплыть?» И, о чудо, Манта действительно начал всплывать на поверхность. «О, ничего себе! Он слушает мои команды, даже если я отдаю их мысленно. Теперь давай вперед на полной скорости», дал новую команду скату, и Манта резко рванул вперед. да так быстро, что я чуть не слетел с его спины, лишь чудом удержавшись на ногах. «И скорость хорошая!» подумал я, рассекая водное пространство на манте, как на огромной доске для витсёрфинга. «Эх, мне бы ещё лёгкие тритона хотя бы на уровень поднять», — тяжело вздохнув, произнес я и задумался. «Стоп, а почему не заняться этим прямо сейчас?» «Давай ближе к берегу», приказал Скату. Тот послушно развернулся и поплыл обратно. «Фух! Вздохнул тяжело, когда всплыл на поверхность. Потраченное время не прошло зря. Я убил больше полутора дней, чтобы поднять навык легкие тритона», ну а заодно и умение амфибия. Теперь можно заняться заданием. Благо, помимо повышения уровня навыком, я как следует подстраховался. И магическая энергия, которая копилась все это время, ушла на создание новых четырех кроков. Плюс еще больше тысячи меня должно ждать, когда вернусь в главное здание. Я оказался прав. Когда, сидя на троне, коснулся кристалла, там действительно было около 1200 с копейками энергии. Задумался над тем, куда ее можно потратить. Вариантов просто масса. Но все быстро решилось, когда в мою крепость вбежал Гог. «Что случилось?» — спросила запыхавшегося гоблина. «Повелитель! Там это! это тем. Запыхаясь, начал объяснять он, но речь его была настолько рваной, что я ничего не смог понять. В итоге просто решил все проверить сам. «Хм, интересно», — произнес я, когда рядом с тотемом богинин Чати обнаружил странный светящийся гриб, от которого так и фонило магической энергии. «Что это?» — спросил Андромеду. «Система идентифицирует это как Дарн-Чати», — ответила искусственный интеллект. «Хм, интересно». Я взял светло-голубой гриб в руки и покрутил его перед глазами. «Неизвестно». «Навык травничества?» Как впрочем, и все остальные навыки на определение чего-либо, мне ничего не подсказал. Знаете, что это? спросил я гоблинов, шамана и призывателя. Оба кожах коротышки отрицательно покачали головами. Я тяжело вздохнул. Ну, раз это подарок от богини, значит, ничего плохого со мной не должно случиться, подумал я, смотря на светящийся гриб, который был просто наполнен магической энергией. Была, не была произнес и просто съел его. Хм, какой странный вкус. Гриб по вкусу чем-то напоминал мятно-лимонное мороженое. Да, именно мороженое, ибо стоило мне его надкусить, как вся ротовая полость наполнилась освежающей прохладой. «Внимание! Вы поглотили неизвестно. Внимание! Получена награда плюс 10 к интеллекту». «Вот это да!» — усмехнулся я, смотря на системное сообщение. «Такого никак не ожидал». «Кстати, я коснулся тотем Анчати. Божественная энергия — ноль из ста». Как и предполагал, вся божественная энергия обнулилась. Хм, интересно. «Перенаправь 500 магической энергии в тотем», — сделал я мысленную команду инфосети. Буквально в следующую секунду перед глазами всплыло новое системное сообщение, а моя рука, на которой была метка богини, вспыхнула от невыносимой боли. «Внимание! Тотем Богинин чатит достиг третьего уровня!» Я резко закатал рукав рубахи и увидел, что татуировка со змеей немного изменилась, приобретя новые узоры. Интересные дела, однако. «Ада, сколько у меня энергии осталось?» поинтересовался у своего ИИ. «Без малого тысяча», — ответила Андромеда. «Понятно». Я покинул тотемную площадь. Зайдя на склад, Сдал собранные гоблинами ягоды, чтобы было ровно тысяча, после чего вернулся обратно и коснулся тотемом богини обрядов и сновидений. Тотем старшего бога третий уровень. Прочность — 300 из 300. Количество магической энергии — 0 из 1000. Божественная энергия — 0 из 200. Доступные действия. Подношения доступны. Посмотрев информацию, я задумался. Счетчик божественной энергии — как, впрочем, и магический, обнулился. За божественную я получил дар богини, который повысил мой интеллект на десятку. И это просто замечательно, учитывая, что от данной характеристики зависит прочность моей чешуи лазурного дракона. Если за магическую энергию прокачался уровень тотема, и моя метка изменилась, то и призываемая Нчура тоже наверняка станет сильнее. Но это не точно. Нужно смотреть. Собираешься потратить энергию на тотем? поинтересовалась Андромеда. Да, жалко, конечно. Но мне интересно узнать, что будет, ответил я искусственному интеллекту, и дал команду инфосети перенаправить тысячу энергии от сердца в тотем. Внимание! Тотем Богинин Чати достиг четвертого уровня. Внимание, богинин Чати благодарна вам за столь щедрые дары. Внимание! Получена награда. Выберите один из культов богинин Чати. Культ снов, культ обрядов, культ рубиновой змеи. О, -о, -о. Ада, пояснишь? спросил я искусственный интеллект. Инфы, как всегда, немного, ответила Андромеда. Смотри. Культ снов культ нчати, члены которого верят в священность снов богини, культ обрядов, культ богини нчати, члены которого постигают таинство ее обрядов. Культ рубиновой змеи. «Культ богинин-чати, поклоняющийся рубиновой змее». «Да уж», — разочарованно произнес я. «Извини, что есть», — виновата ответила искусственный интеллект. «Я так полагаю, мне нужно выбрать один, и тогда получу какие-то плюшки», — предположил я. «Но в этом я уверена на 98%, — усмехнулась Андромеда. «Как бы ты на это тысячу энергии влил». «Хм, а ведь она права». Тысяча магической энергии это приличная сумма, почти два крока из скинг. Ладно, буду думать, задумчиво сказал я и посмотрел на гоблинов, которые с каким-то благоговением глядели на Тотем Нчати. Повернул голову и удивленно замер. Ничего себе, метаморфозы, произнес я, глядя на то, как изменился Тотем богини Нчати, став минимум раза в два выше и в полтора шире. Помимо размеров, Изменился и его внешний вид. Стало больше сложной резьбы, магических узоров, да и сама змея, в виде которой тотем сделан, выглядела, я задумался, подбирая подходящее слово. Более грозный, что ли. Ну и, конечно, зеленое пламя. Теперь, когда у тотема появился довольно высокий пьедестал с лестницей, пламя не только обрело очаг в виде резной каменной чаши, украшенной светящимися зеленым огнем рунами, но и стало больше и насыщенней. Выглядит здорово, резюмировала Андромеда. Ага, согласился я с искусственным интеллектом и задумался. Интересно. Силуна за то, что я прокачиваю только тотем чати, не разгневается на меня. Ладно, в следующий раз опну ее тотем, произнес я и пошел в сторону своей крепости. Перед тем, как пойти выполнять квест с пиратом, мне следовало немного отдохнуть. Да и культ тоже выбрать не помешает. Интерлюдия вторая «Ну а вот теперь поговорим», — холодным тоном произнесла девушка, лет эдак 25 на вид, одетая в дорогой зеленый камзол, вышитый золотом, такого же цвета штаны и высокие сапоги, доходящие ей практически до колен. В руках незнакомка сжимала магический жезл, который Фейку уже доводилось видеть ранее, и который скоро будет принадлежать ему. Трейсер уже точно решил это. Фейк усмехнулся в лицо девушки, ибо знал, что в любой момент сможет покончить со своей жизнью, стать сильнее и вернуться обратно, чтобы лишить эту молодую зазнайку жизни. Причем сделать это может максимально долгим и болезненным способом, ибо он просто терпеть не мог попадать в подобные ситуации. Занятно. Тем временем произнесла незнакомка, посмотрев на Трейсера заинтересованно. Ты ведь совсем меня не боишься? Фейк тяжело вздохнул и смерил девушку скептическим взглядом. Он потерял счет тому, сколько раз попадал в ситуации подобные этой, и прекрасно знал, как все дальше будет развиваться. Благо сценариев было не так уж и много. Не боюсь, спокойно произнес он. Ты и смерти тоже не боишься? спросила девушка. «И тоже». На лице трейсера появилась усталая улыбка. «Хм». Она смерила его заинтересованным взглядом. «Если честно, первый раз встречаю человека, который так себя ведет, попав в эти застенки. С тобой же уже поработал Геворг, так?» «О, да. Местный дознаватель как следует поработал с трейсером. Но своими методами...» Он даже не попал в топ-10 тех, кому доводилось пытать фейка в мирах, в которых ему представилась возможность побывать до этого момента. «Он ни на что не годится», — спокойно сказал Трейсер и сплюнул кровью на пол камеры. Рот явно сломал ему пару ребер. «Да? Я думала, он профессионал своего дела», — удивленно произнесла девушка. «Видимо, зря я ему столько плачу», — усмехнулась собеседница Трейсера а ты освободи меня и я покажу как надо фейк усмехнулся в ответ девушка заливисто засмеялась Мне нравится твое чувство юмора Трейсер посмотрел в глаза девушки предлагаю вот какой вариант холодно произнес он Ты меня сейчас отпускаешь залечиваешь раны, которые я получил в этой темнице и даешь мне золото много золота. Осмотрев девушку с ног до головы, добавил фейк, понимая, что незнакомка явно не бедствовала. «И тогда я обещаю, что не трону тебя. А возможно...» Он сделал небольшую паузу. «Мы даже станем союзниками, но это не точно». Закончил трейсер свою мысль, и на его лице появилась хищная улыбка. По спине аристократки пробежал холодок. Но она умела контролировать свои эмоции поэтому ни один мускул не дрогнул на ее лице. «Ты это сейчас серьезно? – спросила она фейка. «Да», — спокойно ответил он. «Не знаю, насколько развита у тебя интуиция, но если она хоть как-то намекает на то, что со мной лучше не связываться, то советую тебе довериться ей», — произнес Трейсер и, немного поморщившись, вновь сплюнул кровью на каменный пол темницы. «От разговора с пленным...» Девушке с каждой секунды становилось не по себе. Что-то ей подсказывало, что с этим человеком лучше не связываться. И самое страшное, аристократка вообще не была уверена, человек ли перед ней. От него исходила странная аура, и это ее сильно настораживало. Тем не менее, девушка смогла сохранить лицо и натянуть надменную улыбку, хоть и вышло у нее это довольно вымучено. — В таком положении ты еще и условия мне ставишь? усмехнулась аристократка. Фейк тяжело вздохнул. «Я в любое время могу освободиться», спокойно произнес он. «Я вообще тут остался лишь для того, чтобы поговорить с тобой, ибо вижу выгоду от нашего сотрудничества», добавил трейсер и усмехнулся. Девушка смерила Фейка оценивающим взглядом. Чем больше она с ним говорила, тем больше ему верила, что все, что он говорит, это чистой воды правда. И я не... «Как тебе будет угодно!» Трейсер усмехнулся, и аристократка сразу же поняла, что сейчас что-то произойдет. Она была права. Ее пленник просто откусил себе язык и захлебнулся собственной кровью. Фейк возродился ровно на том же месте, где впервые появился в этом мире. «Я убью эту суку!» Он сжал от злости кулаки. А в следующее мгновение каменный шип, вырвавшийся из земли, проткнул какое-то существо, напоминающее хорька. Получено 25 эксп. Трейсер осмотрелся по сторонам. Идти обратно той же дорогой ему не хотелось. Сейчас Фейк не мог состязаться с той аристократкой в силе. И прежде чем встретиться с ней во второй раз, он должен стать сильнее, гораздо сильнее. «Нет! Прошу, не убива...» Договорить наемник не успел. Клинок трейсеров спорол его сонную артерию, и воин замертво упал на землю. «Внимание! Получен шестой уровень! Внимание! Повелитель земной тверди, легендарный класс, получает шестой уровень!» Небольшой лагерь наемников, устроившихся на привал, Фейк нашел под утро второго дня пребывания в Новом мире. Он набрёл на них совершенно случайно. И Коля, оставленный в карауле, воин спал, было грех не воспользоваться ситуацией. В итоге трейсер стоял посреди небольшой поляны с тремя трупами, двое из которых были проткнуты его излюбленным в этом мире оружием, земляными шипами. Теперь можно и поспать! произнес трейсер, и, откинув ногой тело последнего убитого наемника, устроился в его спальнике, ибо два других уже были залиты кровью. Проснувшись, когда солнце стояло высоко в небе, Фейк обыскал тело воинов. Вооружившись коротким мечом и закинув за спину арбалет, вышел обратно на тракт и пошел дальше. Пройдя несколько часов, так и не повстречав ни единой живой души, ни одного населенного пункта, трейсер даже подумал, не свернуть ли ему назад, как вдруг чувство земли, которые он использовал раз в полминуты, подсказала, что к нему приближается повозка в сопровождении нескольких лошадей. «Спрятаться и напасть, или же просто идти дальше?» — подумал Трейсер. Прошлая подобная попытка закончилась для него не очень удачно, и он потерял много времени. Сейчас Фейк слишком слаб, чтобы противостоять хорошо вооруженным отрядам, или еще хуже, магам сильнее его. А учитывая, как в прошлый раз быстро нашли его местоположение... Трейсер не сомневался, что в данном мире есть определенные навыки обнаружения, а значит засады не настолько эффективны, как могли бы быть. В итоге он решил не рисковать. Одинокие путники, либо отряды из двух-трех человек, да, а целый кортеж ему пока не осилить. Стоять! послышался голос одного из воинов на лошади, сопровождающего карету, и фейк остановился. Один из всадников, облаченных в тяжелую латную броню ярко-желтого цвета, отделился от основного отряда и подъехал поближе к трейсеру. Воин смерил Фейка подозрительным взглядом и холодно спросил: Разбойник? Что за дурацкий вопрос. Как будто будь разбойником, он бы в этом признался. Нет, просто странник, ищущий свое место в этом мире, спокойно ответил трейсер. Всадник усмехнулся. И как успехи? «Ему что, поговорить больше не с кем?» – раздраженно подумал Трейсер, смерив воина оценивающим взглядом. И тут его внимание привлек герб, который высечен на доспехе всадника. Щит, внутри него заключен крест, каждый из вершин которого заканчивалась остроугольным наконечником. «Неужели на святош нарвался?» – подумал Фейк. Трейсер терпеть не мог всевозможных жрецов, паладинов, инквизиторов, и прочих условно светлых людей или не людей, которые возвели веру в какого-нибудь из башков в эталон, творя всякую дичь и прикрываясь его именем. Как видишь, все еще ищу, пожав плечами спокойно ответил Трейсер. Взгляд всадника стал еще более подозрительным. Я нарушил какой-то закон? Трейсер сам решил пойти в наступление. Многочисленные жизни, прожитые в тысячи миров, Показывали, что это наиболее выигрышная тактика ведения диалога, особенно с такими, как этот. «Нет», — спокойно ответил воин. «Я так полагаю, ты не местный?» «Вроде того», — уклончиво ответил трейсер. «А, еще бы знать, что ответить, если меня спросят, откуда я», — подумал Фейк, смотря всаднику в глаза. Несколько секунд они просто стояли и сверлили друг друга взглядами. Все чисто!» «Можно ехать дальше», — наконец произнёс воин, после чего усмехнулся. «Если увидишь этот герб», — он коснулся доспехов в области сердца. «Мой тебе совет, будь дружелюбнее», — и, пришпорив коня, миновал фейка и поехал дальше. Вскоре мимо него проехал и кортеж. Трейсер злобно сплюнул на землю. Ситуация, в которую он попал, заставила его немного понервничать, а делать это фейк очень не любил. Еще недавно он мог одним лишь щелчком пальцев раздавить весь этот отряд «Светош», словно надоедливую букашку. Как же его все это достало! «Внимание! Получен седьмой уровень! Внимание! Повелитель земной тверди, легендарный класс, получает седьмой уровень!» Как же хорошо, что тракты всегда полны отбросами вроде бандитов, у которых сегодня явно не их день. «Деревенщины!» — усмехнулся Трейсер, глядя на лежащие на дороге и обочине трупы мужчин разных возрастов, вооруженных топорами, вилами и серпами. Хотя у одного из них даже лук был. Вопрос только в том, умел ли бедолага из него стрелять. Ответ — не умел. «Значит, где-то рядом должна быть деревня», — подумал Фейк и укусил яблоко, которое взял у одного из трупов. «Почему он так решил?» Все просто. Обычно быстро срубить золото подобным вот способом рано или поздно приходит в голову кому-то из деревенщин, которому надоело возиться в поле или чистить свинарники сутки напролет. Он находит таких же недовольных, они берут оружие, а в данном случае это обычно либо топоры с косами, либо багры с вилами, и выходят на дорогу. Часто жизнь таких бедолаг недолгая. Приходит время... И они нарываются на того, кто им не по зубам. Например, фейк. Ну, а результат на лицо. Трейсер еще раз осмотрел поле битвы. «Видимо, я у них был первый, устало произнес он, ибо ничего ценного у бедолаг не нашел. Хорошо, что хоть на опыт за их убийство инфосеть не поскупилась. Кстати, об опыте. Фейк открыл дерево умений и быстро пробежался по нему глазами. «Один поинт в земляной шип», дал он мысленную команду инфосети, И умение достигло своего максимального уровня, открывая доступ к другим. Земляное копье. Заклинание позволяет создать копье, которым можно поразить цель на расстоянии. Каменные кулаки. Заклинание наделяет кулаки заклинателя магическими свойствами, делая их не только невероятно прочными, но и увеличивая их поражающую силу. Громовая поступь. «Заклинание позволяет вызвать землетрясение в небольшом радиусе от заклинателя». Фейк задумался. Все доступные ему заклинания были довольно интересными. Но у него всего один свободный поинт, поэтому он мог взять только одно. «Первый уровень громовой поступи!» дал он мысленную команду инфосети. У трейсера уже был земляной шип, которым он мог атаковать на расстоянии. Каменные кулаки подходили больше для ближнего боя в который Фейк без надобности вступать не собирался. Ну а громовая поступь могла ему пригодиться в любом случае, ибо это в первую очередь навык контроля, которого у него еще не было. Теперь ему оставалось протестировать новый навык на деле, благо Земли подсказывало трейсеру, что сзади в его сторону кто-то движется.